На следующее утро, ранехонько, лишь солнце из-за горы полоснуло, Демьян засобирался в обратный путь. Положил в телегу две желтые большие тыквы, камыша настелил. Регина Петровна, завидев из окошка его сбора, вышла, на ходу торопливо застегивала на груди рубашку. — Вы моих кузьмёнышей не возьмете? спросила. — Нам продукты получить надо. В лицо Демьяна она не смотрела, держалась чуть-чуть отстранённо. А всё из-за вчерашнего вечера, точнее же ночи, когда Демьян напросился спать, В мазанке на полу, якобы от холода, а потом полез в постель, будто бы перепутал по пьянке. Она его прогнала. Из мазанки прогнала. Он устроился на камыше возле крепко спящих ребят. Всю ночь щадил самокруткой, ждал рассвета. Вспоминал, как в госпитале под Биском пришел он к реке топиться. В письме написали, что жену и двух детишек сожгли фашисты вместе со сбой, а сам-то калеченный, никому не нужный. Его еще не списали почистой, он при госпитальном хозяйстве был. Так вот, пришел к реке с удочкой вроде за рыбкой. А вода там быстрая, не то что в равнинной России, круговерть до буруны, дарев на всю округу, наклонился, голова кругом пошла. Ах, мать честная, это не жизнь, если все внутри и снаружи выгорело. А тут баба-врач, которая ногу ему пилой пилила, он-то кричал тогда, Как уж она оказалась на том берегу, гуляла, что ли, увидела и говорит. "Ходите, говорить спирту, Тимьян Иванович, пойдемте, мне припасено. Согласился. Хлобыснул стакан, полегчало, закурил. Она еще наливает. Пейте, не бойтесь. Вы куда отсюда, поедете-то? Он принял еще полстакана. Буркнул, не знаю, а самому подумалось. Чуть вот не уехал, в омут головой. Она вдруг говорит. На Кавказе, мол, пустые земли богатые стоят, мужика ждут. «А чего бы не попробовать? Тридцать лет не возраст. Эту мужика вроде подросткового, все еще зарастет. Все, — повторила она, — а детей нарожать еще успеете и вырастить хоть дюжину. Была баба-врач еврейкой, не старой, замужем. Муж сильный тут при ней, а может, она при нем. На лесоповале вкалывал. Тоже не сахар, если посудить жизнь у них. А он-то, Демьян, вольный, может, и правда выдюжит. Хуже рассудил не будет, чего терять в самом деле. И поехал, девясь на непривычные горы, на землю, жирную, черную, ветку воткнешь, она уже цвести хочет. Чужую хату, неведомо чью, привел в порядок, подвал выкопал, дорожку к дому камнем уложил и тополем по обеим странам засадил. Сарай отремонтировал, колодец почистил, самогону, как в своей деревне, наварил бутыль. Оглянулся, все есть, а чего-то не хватает. Ему? Да ему вот горсть кукурузы и корочка хлеба нужны. Больше ничего и не надо. Это надо, когда тут живут, когда дети бегают. Животное скотина мычит и кукарекает. И тебя встречают у порога с кувшином, и воду льют, и смотрят, как ты, фыркая, смываешь пот с лица от дня работы. Стал попивать, и все один. И опять ему омуток привиделся. Закрыл глаза, и нет ничего. Так и не было. Вот в чем дело. Это лишь иллюзия, что показалось, что живой. Оживел. Баба-врач, хоть и мудрая женщина. Но и она не все во внутрях рассмотрела. Вот к чему он пришел. Когда ехал первый раз на подсобное хозяйство, все на рельсы поглядывал, часто ли поезд проходит. Умутов тут нет, так рельсов сколь хош. Лег и вся недолга. Тем более и поезд пролетал лишь эхо от него до горы обратно. А на подсобном вдруг воспитательница с детишками. — Так возьмете, Демьян Иванович? — спросила она щурясь от встречного солнца. — Красивая баба, ладная. И все в ней крепко, и грудь, и руки, и ноги, а волосы, как у ведьмы, можно вокруг узлом завязаться. Да еще и лицо без помады. Жаль, Дуреха курит, так это можно и отучить, кнутом или еще как. А сама чего, грубо поинтересовался он. Ально пужав, что не доверяешь. Думаешь, вертопрах, Демьян? Развратник такой секой, да? Ну, почему так? Я вам верю, Демьян Иванович. Да сама, видно, так устроена, что. Вот глупая такая. — сказала она, и все щурилась от солнца и на него не смотрела. — А у меня мальчик заболел. Переел он, что ли, всю ночь несло. А то бы, конечно, сама поехала. Мне как раз не хочется именинников посылать. Боюсь за них. Она стояла, виноватая будто. Стало жалко ее. — Я вам попку привезу, — сказал. Меня бабка моя еще научила пленочку от куриного желудка сушить и молоть. Так попка и зовется, от любых поносов и расстройств лечит. — Спасибо, — тихо сказала Регина Петровна. И все стояла, ждала. — А, ребят, чего не взять? У меня телега большая. Вот обратно как? — Обратно не сможете? Он прикинул. — Два конца день. Не отпустят ведь. — А вы до станции, — горячо произнесла Регина Петровна. — До станции лишь довезите, а я на шачке встречу, а? Тот крякнул, потер лысину, повернулся и направился к телеге. «Не оборачиваясь, бросил на ходу. «Дык, будите. Время мне уходит». Регина Петровна заспешила, стала поднимать братьев. Они вчера ухайдакались, спросой они ничего не разберут. Растормошила, полила водой, чтобы умылись, велела поесть что-нибудь, но они от еды отказались. Сунула им два матерчатых мешочка для крупы в сумку, а сумка для хлеба. Еще туда бутерброда положила, бутылку с молоком. В эту бутылку, если выйдет... Они на обратном пути нальют постного масла. «Запомнили, не забудете?» — спросила братьев. Те кивали, зевая на ходу. Никак не могли проснуться. У каждого подмышкой сверток, вчерашний подарок с собой прихватили. «А это зачем?» — удивилась Регина Петровна. «Хотите в колонию оставить?» Братья помотали головой. «Нет, не такие уж они дурачки, чтобы в колонию такое богатство вести». «В заначку, что ли?» — догадалась она. Братья ничего не ответили. «Ясно, что в заначку». «Лучше оставьте», — посоветовала Регина Петровна. «Никто вашу одежду не тронет, я вам обещаю, ну». Братья переглянулись, отдали ей свертки. «Езжайте», — и погладила их по голове, одного левой, другого правой рукой. «Если директор спросит, скажите, что живем тут нормально, все есть. Могут колонистов присылать для сбора». «Да ну их», — сказала отворачиваясь Сашка, и Колька кивнул. Регина Петровна проводила братьев к телеге и усадилась сзади. «Присмотрите за ними, Демьян Иванович, все-таки там неспокойно, а я, как договорились, завтра встречу». Демьян порылся в соломе, откопал свою потертую кепочку, надвинул на самый лоб. Из-под козырька в упор глянул на воспитательницу. Глаза у него при утреннем свете были насквозь голубые, детские. «А чего смотреть? Там теперь нормально. Я когда ехал сюда, все как есть по фронтовому оценил. Наших бойцов в гору на машинах везли, довезли. Столько везли, будто они окружение под Сталинградом делали». А обратно этих, черных, вывозили. — Вывозили? — То есть как вывозили? — спросила Регина Петровна, вдруг побледнев. — Живых, надеюсь? — Всяких, — отмахнулся Демьян. — Я вчера с ней хотел говорить. — Не к чему было. Так думаю, с ними покончили. Жизнь станет спокойнее. Регина Петровна насупилась. — Вы так, простите, будто радуетесь. — А что мне плакать? — Взвился вдруг он. — Лучше мы их, чем они нас. «Иль тебе, прости, по-другому хотелось? Мало страху тебе задали?» Регина Петровна покачала головой, посмотрела на ребят. «Мне-то уж ничего не хочется. Но зачем же убийство-то?» «Видать, по-другому не могут. Гитлеру продались. Из довоенного прокурора генералом своим сделал. У них резать русских — это национальная болезнь такая». «А если вас станут из дому выселять?» — спросила тихо Регина Петровна. «Дык, мы не выселяли». Усмехнулся вдруг будто легкомысленно Демьян, но вряд ли было ему смешно. За лошадь шестнадцать лет было. В кулаки записали. Ничего, отдал. Сказал спасибо. Без нее легче стало. Вот на колхозной езжу, зато живой. Не знаю. Мы не о том говорим, вздохнула Регина Петровна. А вы просто на войне ожесточились. Все ожесточились от того и страшно. Так вы поберегите, пожалуйста, слышите? Демьян отвернулся, чмокнул лошади. Братья сидели обнявшись, свесив ноги с телеги, и смотрели на Регину Петровну. «Я завтра к обеду приеду!» — крикнула она вслед и помахала рукой. Братья разноголосо откликнулись. «Ладно!» А Демьян не отвечал и не оглянулся, будто его уже это и не касалось. Он правил, поглядывая на дорогу из-под козырька, и молчал. Всю дорогу промолчал. Братья догадались сразу, от чего молчит. Ему отворот-поворот сделали. Хоть он и поет мирово, но не жених, ясно. И когда зашли братья в кукурузу за обочину по нужде, Колька так и сказал. Бортанул она его, лысого. А мне жалко, отвечал Сашка. Поет он мирово. А нас, директор, не бортанет сегодня? Перевел Колька разговор на другое. Письмо-то при нем. Забыл, небось. Там не до нас. Главное, за Начку забрать, сказал Колька. Я считаю, что нужно драпать. А Регина Петровна? А что, Регина Петровна, она ведь после рождения обещала. А вдруг не поедет? Ну и что? Ее жалко. Не жалей, тут теперь вокруг жалельщиков много. Сашка стал застегивать портки, разнервничался, аж пуговицу оборвал. Сказал, выходя на дорогу, как хошь, а я ее не брошу. Совсем? Как совсем? Ну, совсем? Переспросил пораженно Колька. Со мной? Не поедешь? Сашка кивнул. Называется, поговорили. Впервые за всю их жизнь выяснилось, что могут они по своей воле расстаться. Колька ушам своим не поверил. Если бы сказали ему, не поверил бы. Их разделить нельзя, они нерасчленимые. Есть такое понятие в арифметике, это про них как раз. Колька понял, что Сашка свихнулся. Хорошо, если ненадолго свихнулся, а если...» Но он отбросил мрачные мысли. А Сашке сказал. «Приедем, тогда решим, договорились?» И отдал ему серебряный ремешок вместо пуговицы. Тот, что Регина Петровна подарила. «Договорились», — согласился Сашка. Может, он думал, что это не он, а Колька переменит решение. Но ремешком подпоясался. Потом они прилегли на телеги и, обнявшись, уснули. Проснулись в сумерках и сразу не поняли, где находится. Телега была распоряжена, а лошадь паслась рядом среди кукурузных зарослей. Сам Демьян от чего-то сидел на земле и озирался по сторонам. Лицо его было растерянным, даже бледным. Братья подняли головы, почесываясь, глядя вокруг. Эй! Негромко позвал Демьяна, поманил их рукой. «Сюда идите, только тихо, тихо!» Братья нехотя спрыгнули с телеги, подошли. «А где колония?» Но Демьян странно замахал руками, показывая, чтобы они подошли еще ближе и присели. «Заболел, что ли?» Спросил, удивляясь на такое поведение Сашка. А Колька добавил. «А я тоже вчера с обожрался, у меня в животе целая музыка, оркестр со струей». Ребята загоготали, а Демьян оглянулся, зацикал на них. «Тихо, тихо, я сказал!» Там ваша колония. И показал рукой в сторону. Только там, это, пусто. Как пусто? Спросили братья, уставившись на Демьяна. Что пусто? Пусто, да и все, отрезал шепотом он. Сходите, если хотите. На дорогу не высовывайтесь, поняли? Нет. А что? Я говорю, чтобы осторожнее, ну. Посмотрите да возвращайтесь. Я вас тут подожду. Братья постояли, тупо размышляя. Ни до чего они не додумались. Повернули, не сговариваясь, пошли. Шли свободно, как гуляли. Места были теперь знакомые, свои. Хотя прежде-то зудело сбегать к заначке. жевали родимое, целали. Метров через пять-десять кукуруза поредела, и стала видна колония. Большой двухэтажный дом удивляла тишина. Не слышно было ни одного голоса, а уж здесь всегда стоял ор и крик, и виск, слышимые за километры. «Полезешь — Полезешь? — спросил Сашка, показывая на лаз. — А ты? Они перешли на шепот, хотя не было еще причин, чего-то бояться. Просто в той тишине не получалось говорить громко. Что касалось Демьяна, то ребятам в последнюю минуту, когда он сидел в странной позе на земле, показалось, будто он после вчерашнего дня еще хлебнул и не очухался. Может, ему не только пустая колония, но и чертики зеленые виделись в траве. Братья Пыхтя прокорябались через свой лаз и оказались у задней стены двухэтажного дома. Тих был дом, никто не торчал в окнах. Может, на обиде все, может, в поле, на уборке. Они прошли вдоль стены дома, завернули за угол и замерли. Колька, который шел сзади, налетел на Сашку. Оба пораженно оглядывали свой двор. Странный был у этого двора вид. Он был завален барахлом, будто в эвакуацию. Могло показаться, что собирались удирать. Вынесли, навалили горой. И койки, и матрацы, и столы, и стулья. А потом все бросили, да сбежали. И тихо. Какая-то неживая тишина. только сверху, будто с неба наносился равномерный колокольный звон. Бом-бом. Братьев передернуло, как на похоронах все равно. Медленно с оглядкой пошли они по двору, под ногами хрустело стекло, окна в доме были выбиты, рама выбиты, двери, сорванные с петель, валялись тут же плашмя на земле. В одном из проемов на втором этаже торчала кровать, ее голубая спинка. Пустая створка окна под ветром колотила со спинку, оттуда несся этот печальный звон. Сашка нагнулся, поднял жестяную мисочку, сделанную из консервной американской банки, повертел, бросил. Она покатилась по стеклам, по земле, и долго не падала, все катилось, катилось железным дрынканьем, будто заводная. А там, куда она прикатилась, в десяти шагах что-то темнело на земле. — Смотри-ка, — сказал Колька, вертя в руках находку, — это же пряжка, пряжка от... Он хотел сказать, пряжка от портфеля, но не успел, потому что... Черный предмет на земле был сам портфель. Тот знаменитый, известный любому колонисту портфель с раздутыми белесыми боками и двумя сверкающими застежками спереди, сейчас одна из них была оторвана, который носил с собой Петр Анисимович. Всегда носил, не оставляя нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах. Братья смотрели на этот портфель, и что-то до них уже и так, ошарашенных внезапной картиной разрушения, доходило. Уж если сам портфель тут... А директора нет, значит, случилось не менее чем катастрофа. Может, бомбежка какая? Может, немцы откуда-нибудь свалились? Может, может, страх начал поселяться в них. Пока беспричинный, неосознанный, он усугублялся тем, что ничего не было понятно. Сашка присел, осторожно потрогал портфель руками, будто это был не портфель, а живое существо. Но вдруг рядом что-то громыхнуло. Колька дико закричал: Ата, сбежим! И они рванули. По стеклам, по фанерным дверям, по матрацам, распушившим свои соломенные, торчащие нутра хвосты, за угол дома и сквозь лаз, не задев, вот чудо, ни одной из колючек. Они вломились в кукурузу, валя по пути хрусткие стволы. Что так напугало Кольку, да их обоих? Они бы не могли объяснить. Разве что ветер рванул какую-то железяку и резанул по нервам. Чем дальше они бежали, тем больше в них было паники, тем становилось страшнее. им казалось уже что они тут одни и нет никакого демьяна что тогда они станут делать но демьян к счастью сидел там где его оставили он лишь резко испуганно обернулся когда они появились не вставая не меняя положения, он посмотрел на них из под козыречка в упор ну видали спросил и стал сворачивать свою козью ножку руки его не слушались и махорка сыпалась на одежду и на траву братья уставились на его руки от страха или от бега оба задохнулись, теперь смотрели на его суетливые непослушные руки и тяжело дышали. Наконец Демьян закурил. Несколько раз он с и втянул в себя дым, глядя в одну точку, куда-то за спиной стоящих ребят, отшвырнул самокрутку прочь и поднялся сразу, без помощи посторонних. «Надо идти», — произнес хрипло. Непонятно, к кому он обращался, к себе или братьям, не произнеся больше ни слова, двинулся в заросли. Было совсем незаметно, что он хромает. Ребята рванулись следом, но в растерянности встали, оглядываясь на телегу с сумкой и на лошадь, которая паслась сама по себе. Демьян оглянулся, рукой махнул. «Шут с ними!» — пробормотал, будто опять не брать им. «Не до них! Свою голову надо спасать!» «Свою? Чего?» — спросил Сашка. Но Демьян сделал знак молчать, приставив палец к губам, и направился в чащу кукурузы, стараясь обходить каждый просвет, каждую поляну. С оглядкой, осторожно, как делают, наверное, на войне разведчики. Они сразу поняли, что двигался он к Березовской, значит, к дому. К братьям он больше не обращался, не вспоминал о них. Лишь однажды, когда Сашка по нерасторопности громко хрустнул веткой, резко повернулся и показал кулак «Чиши, ну, чтобы не звука!» И тут же споткнулся Колька, загремел сухим стеблем. Демьян вернулся, поманил ребят к себе, больно пригибая головы обоих братьев к земле. Прошипел зло прямо в уши, дурачки. «Жить, что ли, надоело? Тогда вон дорогой ходи, они шею в раз свернут». «Кто?» — спросил Сашка, вытаращив глаза. Никогда он не видел такого рассерженного, а скорее испуганного взрослого мужчину. Он-то всегда думал, что взрослые, да еще бывшие солдаты бояться не могут. «Кто, кто?» — произнес с тем же злым шепотом Демьян. «А вы что, не поняли? Тут они. Рядом ходят». И оглянулся по сторонам. Отпустив братьев, он заковылял, но уже медленнее, наверное, устал. Да все они устали. А Кольку еще мучил понос. В колонии бы сказали «Во, со страху-то! Матрос в штаны натрес!» Он поминутно останавливался, садился и пыхтел, глядя в густеющих сумерках на уходящего Сашку жалобными глазами. А Сашка хоть и знал, что Кольку не бросит, но спешил вслед за немьяном, стараясь не упустить, и его, поворачивая голову то вперед, то назад. Сам же Демьян будто Колькиных мучений не замечал, да и самих ребят не замечал, он крался по кукурузе, приседая и озираясь, как вор какой. В такой момент все и произошло. Демьян был впереди, вдруг он прыгнул куда-то в сторону и пропал. Колька, который в очередной раз присел и мучился от приступа, хоть ни капельки из него уже не выходило, увидел, что Сашка бросился вслед за Демьяном, сверкнул с серебром поясок даренный, его тоже не стало видно. Потом вновь появился Демьян. Он ход то топоча своей деревяшкой, уже не оберегаясь. Крикнул назад, наверное, Сашке. «Не беги ты кучи, рассыпся! «Им ловить хужей!» Он с треском провалился в густую чащу кукурузы и пропал. И Сашка пропал, не появился. Колька остался сидеть один. Все это произошло в мгновение. Он и сообразить не успел, и штанов надеть не успел. Сбоку, прямо над кукурузой, появилась лошадиная морда. Сидя, как был, он смотрел на эту морду, а та уставилась красным недоверчивым глазом прямо на него, и вдруг там, над лошадью, он сразу не заметил садника. Темная его тень зычно-гортанно пролаяла. «Хей, хей, хей!» Вот когда дошло. Колька шмякнулся на землю и закрыл глаза. Он слышал, как лошадь двинулась к нему, шумно раздвигая кукурузу. Она фыркала, дышала прямо в шею, и он, приоткрыв один глаз, увидел прямо... у своего лица беспокойную, переступающую ногу, копыта, раздавившая хрупкий ствол. Этот стволик, отскочив, больно хлестнул кольку по лицу, а крошки земли полетели ему на волосы, на спину. Надо было вскочить и бежать. Он понял, что его нашли, сейчас его схватят, но лишь шевельнулся, поднимаясь, как лошадь вдруг испугалась, храпнула и отпрянула резко в сторону. На своих негнущихся, бесчувственных, как костыли, ногах, весь дрожа, сколько мелкой рысцой побежал по зарослям, поддерживая руками штаны. А где-то рядом за спиной снова пронесся гортанный вскрик и лающая «Кей! Кей! Кей!». А потом треск, шум, топот, грохот, погоня. Он бежал, смешно подпрыгивая и поддерживая штаны. Он не знал, преследует его или нет, потому что кроме своего собственного дыхания и треска, сокрушаемой по пути кукурузы, он уже ничего не слышал. Потом дыхание его кончилось, и кончились его силы. Он упал в какую-то ямку и даже шевельнуться не мог. Неподвижность поразила его, да и самого Кольки уже не было. Он не слышал, как обламывая стволики, прошла неподалеку от него лошадь и стала удаляться, пока не пропала совсем. Когда пришел он в себя, было темно. Черно было кругом, словно залепило глаза и уши. Он ощупал свою ямку, но опять же не смог подняться. Тогда он стал руками и ногами копать под собой. Он разгребал пальцами назад тяжелую, пахнущую перегноем землю и по-звериному отбрасывал, отпихивал ее прочь ногами. Сколько он это делал, зачем, он не знал. Да он уже ничего про себя не знал. Когда он выбился из сил, он приник, вжимаясь в землю в свою вырутую им ямку, и снова исчез из этого мира, провалился в небытие.